— Известно ли вам, что Джудит Хейнс была Флина? То есть как умерщвлена? — Граф не скрывал, что потрясен известен. — Кто-то ввел ей смертельную дозу морфия, а причем и шприцы морфии были похищены у меня. Граф промолчал. — Так что ваши поиски золотого руна из увлекательного приключения превратились в нечто совершенно иное. — Да, действительно. — Понимаете ли вы, что вы связались с убийцами? — Теперь понимаю. Теперь понимаете, вы понимаете, как к этому отнесется закон? Понимаю я это. У вас есть пистолет? Он кивнул. Стрелять умеете? Я польский граф, сударь. И снова появился на миг прежний Тадеуш. Весьма впечатляюще будет выглядеть польский граф в качестве свидетеля. Сказал я. Вы, конечно, отдаете себе отчет. Единственный ваш шанс в том, чтобы выступить в качестве свидетеля обвинения. Да. Ответил Тадеуш. Отдаю. Глава 13. «Мистер Джерард, — проговорил я, — буду весьма признателен, если вы, мистер Хейтсман, мистер Гуэн и Тадеуш, выйдете со мной на минуту». выйти с вами?» — Котто взглянул на часы, затем на троих своих коллег, снова на часы, потом на меня, в какую-то стужу и в столь поздний час, с какой-то стати. Прошу вас. Посмотрев на актеров, собравшихся в кают-компании, я сказал... Буду весьма признателен, если остальные останутся в этом помещении, пока я не вернусь. Надеюсь, задержу вас ненадолго. Вы не обязаны подчиняться моей просьбе, а я, разумеется, не вправе принудить вас к повиновению. Хочу лишь отметить, что это в ваших собственных интересах. Утром я узнал, кто из нас убийца. Но, думаю, будет справедливо, если, прежде чем назвать его имя, побеседую с мистером Джареном и остальными членами совета директоров. Краткое мое обращение было выслушано в полной тишине. Как и следовало ожидать, первым нарушил молчание Отто Джерон. Прокашлявшись, он изрек. «Так вы утверждаете, будто вам известно, кто преступник?» «Да». «И можете это подтвердить?» «Хотите, сказать, привести доказательства?» «Именно нет, не могу». Ну, «Вот видите, — сказал Отто многозначительно, а, взглядом присутствующих, он добавил... А немного ли вы на себя берете? В каком смысле? В том смысле, что вы все больше и больше проявляете свои диктаторские замашки, любезные. Если вы нашли преступника, сообщите, кто он, и дело с концом. Нечего представления тут устраивать, ни к лицу простому смертному изображать из себя и такого Господа Бога. Хочу напомнить вам, доктор Марлоу, что вы всего лишь один из сотрудников нашей киностудии. Я не сотрудник вашей киностудии. Я сотрудник британского казначейства, которому поручено расследовать некоторые аспекты деятельности компании Olympus productions Limited. Расследование закончено. При этих словах у Джерана отвисла челюсть. На гладком лице Гоэна появилось несвойственное ему настороженное выражение. Хейсман удивленно воскликнул. Правительственный агент, сотрудник секретной службы. Вы перепутали две страны, в которых жили. «Правительственные агенты служат в Министерстве финансов Соединенных Штатов, а не в Британском казначействе. Я обыкновенный чиновник, и за свою жизнь не только ни разу не выстрелил из пистолета, но даже никогда не носил его с собой. И прав у меня не больше, чем у почтальона или мелкого клерка с Вайтхолла. Вот почему я не требую, а прошу». Взглянув на Отто, я сказал, «Именно поэтому я предлагаю провести нечто вроде предварительной консультации. Расследование... «Спросил Отто, успевший прийти в себя, что еще за расследование, черт возьми?» «И каким-то образом лицо, нанятое для выполнения обязанностей врача?» «Он выразительно замолчал, показывая, насколько поражен неожиданным открытием». «А вы не задумывались над тем, почему ни один из остальных кандидатов на должность врача экспедиции не явился к вам на собеседование?» «Особенно большого внимания хорошим манерам в медицинских колледжах не уделяют, но все же мы не настолько невоспитаны». «Позволите продолжать?» «Я полагаю, вот то... «Хладнокровно произнес Гуэн. Нам следует выслушать то, что он намерен нам сообщить». «Мне тоже хотелось бы это услышать», — заметил Конрад, один из немногих находившихся в кают-компании, которые не смотрели на меня, как на инопланетянина. Ни минуты в этом не сомневался. «Боюсь, вам придется остаться в помещении. Однако, если не возражаете, хотелось бы переговорить с вами с глазу на глаз», — сказал я направляясь к себе в комнату. то преградил мне путь. «Все, что вы собираетесь сообщить Конраду, можно сказать и остальным. Откуда вам это известно?» — возразил я, грубо оттолкнув его в сторону и закрыл дверь за Конрадом, вошедшим следом со мной ко мне в спальню. «Я не хочу, чтобы вы покидали барак», — сказал я Конраду. «По двум причинам. Если прибудут наши друзья...» то не найдя меня у плечала, они направятся прямиком в барак. Тогда вы им сообщите, где я нахожусь. Но главное следите за юнкбеком. Если он попытается выйти из барака, уговорите его остаться. Если вам это не удастся, не дайте ему уйти дальше, чем на метр. Окажется в руках у вас случайно виски, ударьте его посильнее. Только не по голове, а то убьете. Бейте по плечу поближе к шее. При этом вы, вероятно, сломаете ему ключицу, тем самым выведя его из ств. Даже глазом не моргнув, Конрад произнес. «Теперь мне понятно, почему вы предпочитаете обходиться без оружия. Бутылка виски, — согласился я, — уравнивает шансы. Захватив с собой фонарь системы Кольмана, я повесил его на ступеньку железного трапа, по которому можно было проникнуть в корпус модели субмарины. И легкий свет, образовавший причудливые тени, лишь подчеркивал сходство секции с сырым и холодным железным склепом. Пока спутники мои, хранившие враждебное молчание, наблюдали за моими действиями, я отвинтил одну из досок палубного настила, вытащил чушку балласта и, положив брусок на компрессор, поскреб ножом его поверхность. «Вы сейчас убедитесь», — обратился я кот, — «то, что я вовсе не намерен устраивать представление. Не будем терять времени на вступление, а приступим к делу». Закрыв нож, я посмотрел на свою работу. Ну, «Не все золото, что блестит, но на сей раз поговорка это неуместна». Я оглядел всех четырех и убедился, что они разделяют мое мнение. Никакой реакции, ни малейшего удивления заключил я, убирая нож в карман и улыбаясь при виде трех вытянувшихся лиц. «Ей-богу, мы, гражданские служащие, никогда не носим с собой пистолет, и то, правда, удивляться нечему».